Александр Владимирович Мазин Князь Часть первая. Рожденный побеждать. Глава первая. Великий князь Киевский Святослав Игоревич. Ничего нету, великий князь. Староста Улич, приземистый рыжебородый тяжелорукий, смотрел вниз в растрескавшуюся серую землю. Все как есть вымели. Кто вымил? Что ты болтаешь, мужик? Высокий юношеский голос сорвался, дав петуха. Я князь твой приехал за Данью, и ты дашь мне мое. Серый в яблоках холёный красавец, боевой конь князя, почуяв настроение хозяина, пошел вперед. Но был осажен железной рукой прирожденного всадника. Не дам. Глухо, по-прежнему не поднимая глаз, проговорил староста. Нету ничего. Неподалеку протяжно замучала корова. Вот врет, подал голос один из дружинных. Скотины есть и зерно, если поискать найдется. Дозволь, княже. То забирать нельзя, пробубнил староста. Не серди меня, мужик! — воскликнул князь. — На моей земле я решаю, что можно, что нельзя. Загорелая, не по-юношески жилистая рука легла на рукоять длинной, слегка изогнутой сабли, еще полгода назад принадлежавшей печенежскому хану. Староста в первый раз поднял голову, поглядел из-под лобья. — С одного бычка две шкуры не снимешь, великий князь, — сказал он. — И по правде, и по обычаю. Можешь меня убить, но не будет тебе дани. Что ж, пухлые губы князя тронула недобрая усмешка. Сам напросился? Серебристая молния вынырнула из ножен и. Сбитый с ног староста шлепнулся на землю, а сбивший его грудью гнедой конь, статью не уступающий княжескому, встал между князем и смердом. Не надо, княже! Садник гнедова, огромный, длинноусый в Высоком, сдвинутом на затылок шеломе, спокойно встретил взгляд бешеных голубых глаз. Не убивают свою корову, если чужой сдаил молоко. А вот вору десница укротить — это доброе дело. Так, княже? Юный князь выдохнул. Сабля скользнула в ножны, словно змея в норку. Так, воевода, — нехотя вымолвил князь, смиряя гнев. И с еще большим усилием выдавил — Благодарю, что удержал. То по правде. Воевода киевский Серегей, которого когда-то звали Серегой Духаревым, видел, чего стоило юному князю обуздать свою ярость. Это чертовски трудное дело для юного воина — держать чувство в узде. Но именно это умение делает воина князем. Этому учили Святослава-наставники. Свенельд, Асмунд и он. Сергей Духарев, человек, рожденный в другой эпохе, но давно уже ставший своим в этой. Великий князь киевский Святослав Игоревич оказался отменным учеником и обещал превзойти учителей, если переменчивая судьба не оборвет жизнь князя-воителя раньше. Сбитый с ног староста лежал в пыли, закрыв глаза. Ждал смерти. «Чиш!» — обратился воевода к отроку, который обвинил староста в лжи. Подними его, дружинник спрыгнул на землю, подскочил к старости, занёс ногу, намереваясь пнуть. Я сказал подними, а не ударь. Рыквые воды мгновенно изменил намерение дружинника. Чишу хватил старосту за руку. Вставай, мужик, сказал он почти ласково. Вставай, не убьют тебя. Сергей огляделся. Вообще-то так себе деревенька. Дюжины две дворов, крытые соломы, избы и землянки, сотни полторы поселян. Сейчас все попрятались, за тынами в избах, в норах, а кое-кто вообще сбежал. Ясное дело. Пришел князь за данью, а дани уж нет? Страшно. Но еще страшнее, если князь последний отберет. Как тогда зиму пережить? Отец Святослава так и поступил однажды. С древлянами. Решил содрать три шкуры с одного бочка и потерял собственную. «Кто же нас опередил?» — подумал Духарев. «Кто?» — спросил он старосту. «Неведом», — промычал тот. «Вои пришли, взяли». Пенёк деревенский. Для здешних южных все воины на одно лицо, и все берут. С них, с отцов их, с дедов-прадедов, Стригут, как овец, но овцы на то и овцы, чтобы их стричь. Одеты как? Ну. Староста глядел не в лицовые воды, в полированное зерцало на груди. Как вы, только поплоше. На конях. Имена? Как они друг друга называли? Старшего как звали, ну? Кажись огошем, староста поскреб затылок. Или Тогушем, «Тотышем?» — раздался звонкий голос князя. «Ага», — староста обрадовался. «Точно! Тотышем его кликали. Угры. Примечание — угры-венгры. Пухлые губы киевского князя изогнулись по волчье. угры Сергей. Давно? Как месяц в рост пошел. Духарев прикинул. От Новолуния прошло дней семь. Многовато. Святослав, выжидающий, глядел на своего воеводу. Что скажет? А что сказать? С ними большая сотня дружинных. Примечание. Большая сотня от 120 до 150 человек. Хватит, чтобы перехватить Угров в поле, но слишком мало, чтобы биться на Угорской земле. Успеют ли они перехватить? Семь дней все-таки, или послать за подкреплением. В любом случае надо драться. Спускать такое нельзя. На конях говоришь, сказал Духре в старости. А что у вас взяли тоже на коне вьючили? Не, староста мотнул кудлатой пыли головой. Они повозки у нас взяли. Одну, две. Староста зашевелил губами, считая. «Шесть повозок!» Сергей посмотрел на Святослава, князь тоже посмотрел на воеводу и просиял. «Повозки поселян не кочевые кибитки. С повозками не разгонишься, колеса не те». «Достанем?» — беззвучно спросил князь. «Достанем», — кивнул воевода. «Сколько приходило угров, никто не спросил. Как догонят, так и посчитают». Тем паче мертвых угров и считать проще.